Через три дня на рассвете небольшая группа мужчин появилась перед отелем. Именно Иркюль Пуаро открыл им входную дверь с радостными приветствиями. «Добро пожаловать, мой старый друг!» Месье Лементаль, комиссар полиции, обнял Пуаро обеими руками. «О, дорогой, с каким чувством я вас приветствую! Какие важные события!» через то, что вам пришлось пройти. А мы внизу так волновались, так боялись, ничего не знали и опасались всего. Ни радио, ни других средств связи. Гелиограф, это было действительно гениально с вашей стороны. Нет, нет, Пуаро пытался выглядеть скромным. Просто когда человеческие возможности иссякают, все мы возвращаемся назад к природе, а здесь солнце всегда в небе. Группа людей прошла в отель. Лементаль заметил: "Нас здесь, надеюсь, не ждут". В его улыбке промелькнуло что-то зловещее. Пуаро тоже улыбнулся. Разумеется, нет. Предполагается, что фуникулер все еще не отремонтирован. Лементаль воскликнул: "О, это великий день! Вы не сомневаетесь, это действительно Мороскот? Мороскот. И никаких сомнений." Пойдемте. Они стали подниматься по лестнице. Одна из дверей открылась, вышел в ночном халате Шварц. Он остановился, потом увидел мужчин. «Я услышал голоса», — объяснил он, — «что случилось?» Эркюль Пуаро торжественно изрек. «Пришла помощь! Сопровождайте нас, месье!» «Это великий момент!» Шварц спросил. «Вы подниметесь к друе? Как он себя чувствует, кстати?» Доктор Луц сообщил вчера вечером, что состояние улучшается. Они подошли к двери комнаты Дроя. Пуаро резким движением распахнул ее и провозгласил. «Здесь ваш дикий кабан, джентльмены. Берите его живым и позаботьтесь, чтобы он не избежал виселицы». Человек в постели все еще с забинтованным лицом поднялся, Но офицеры полиции надели ему наручники моментально, прежде чем он смог сдвинуться. Шварц закричал в замешательстве. «Но это же Густов, Официант! Это же инспектор Дроэ! «Это Густав, да, но это не инспектор Дроэ. Дроэ являлся первым официантом, Робертом, которого сначала заперли в необитаемой части отеля, и которого мороскот убил в ту же самую ночь, когда напали на меня».